Глава 6. А я птичка маленькая, люблю червячков, червячки, ползите ко мне, я вас буду есть. Машка орала эту самосочиненную песню под аккомпанемент душа вот уже полчаса. Машка! крикнула Светка. «Завязывай с оперой своей и душ освобождай уже!» Машкина раскорсневшаяся довольная физиономия высунулась из двери. Волосы мокрыми сосульками прилипли к щеке, с них струйками бежала вода. «Не нравится песня? А я ведь для вас старалась!» «Мы оценили. Можешь не стараться больше!» Надка сидела на больничной кровати, пытаясь сосредоточиться на чтении какой-то книжки в тонкой обложке. Так себе сюжетец у твоей оперы, честно скажу. Да прямо скажем, дерьмовенький сюжет. Лика сидела на подоконнике в синей больничной пижаме, увлеченно поедая зеленый горошек прямо из банки. Так что сворачивай филармонию и вылазь, птичка. Мы тоже мыться хотим. Вы быдло быдлотелки, выдала Машка, тараща глаза. Вы не в состоянии ценить прекрасное. Вы настолько примитивны в своем развитии, что даже... Машка! рявкнула Светка. «Минуту даю тебе на сборы, а потом за шкирку вышвырну». «Все, Светочка, поняла». Машка скрылась за дверью. Шум воды смолк, но раздался Машкин голос. «И все равно вы и бездушные». Девчонки отлеживались в госпитале во Владикавказе, куда их отправили на реабилитацию после командировки в Чечню. Лежали они в большой палате на третьем этаже. Сам госпиталь был старинным зданием из красного кирпича с белыми лепными украшениями и очень нравился девчонкам. Особенно большой парк, где они любили гулять, вдыхая чистый воздух. «Что-то давненько посылок не получали», – сказала Машка, посмотрев на Светку. «Вообще-то это Светкины посылки», – сказала Натка. – «так что красная особо не мечтай». «Подумаешь, Светкины», – фыркнула Машка. «Светка, между прочим, не такая жадина, как некоторые, а делится щедро. Есть тех посылок, как я понимаю, кроме писем ничего и не надо, правда, командир?» «Машка, отвянь!» Нехотя отмахнулась Светка, улыбаясь. Посылки действительно присылали ей. Присылал их Саша, приятный блондин из главного управления, с которым Светка познакомилась здесь же, в госпитале. Сейчас Саша уехал домой и присылал Светке посылки с лакомствами, явно в расчете на всех». так как был знаком с девчонками. Но главное – это письма, которые приходили практически каждый день. Светка очень ждала эти письма, собирала их в большую коробку из-под каких-то лекарств, выпрошенную у медсестер. Девчонки удивлялись, как менялась Светка всякий раз, когда читала письма от Саши. Она становилась какой-то совсем другой, теплой, мягкой и очень душевной. Как говорила Натка, как будто лампочка у Светки внутри загоралась, освещая все вокруг. «Ну а что ты хочешь?» – важно спросила на это Машка. «Любовь!» «Да ну вас, дурищи!» – отмахивалась Светка. Они подолгу гуляли с Сашей по парку госпиталя по вечерам, сидели на скамеечке возле фонтана. И вообще, Светка больше времени проводила с ним, чем с девчонками. Те ревновали страшно, устраивая порой... Детские молчаливые забастовки, которые больше были похожи на бойкоты. Но Светка всегда находила какие-то слова, чтобы растопить лед обиды в сердцах девчонок. Хотя она точно знала, что те обижались не всерьез, а все эти демонстрации протеста были больше игрой в брошенных сестер. Надка очень радовалась за Светку. Ей хотелось думать, что вот, хоть у нее все получится как надо. И она от всего сердца желала Светке, чтобы все ее робкие мечты о свадьбе с Сашей осуществились. Саша действительно предложил Светке выйти за него замуж, и Светка согласилась. После этого у девчонок, казалось, не было больше тем для разговоров, кроме свадьбы их любимого командира. Саша очень нежно называл Светку «мой светлячок», и Надка с какой-то странной ревностью думала о том, что Костя, кроме Аэлиты, никакого просьбища ей не придумал. Но она быстро одернула себя за эти мысли и пристыдила. Так или иначе, девчонки очень радовались за Светку и немного завидовали. «Одна ты у нас не пристроенная, сказала как-то Лики Машка. «Вот разберут всех по замужем. Останешься одна, будешь знать». «А я-то чего?» – удивилась Лика. «Я же только за! Только что-то не скачет никакой принц на коне. Пусть даже и не на белом, можно и в яблоках. Где-то, видимо, мой жених заблудился». Хотя, ну их нафиг, женихов этих. Это как так нафиг, удивилась Машка. Да что-то хлопотно это, как мне показалось, любовь эта ваша. Без обид, конечно. Ну ты и бестолочь снежная, всплеснула руками Машка. Вот форменная бестолочь, честное слово. Ты на нас-то чего смотришь с мурашками? Ты на Светку смотри. Мы, знаешь ли, не показатель, а вот у Светки так все красиво. И она, глянь, какая счастливая. Что, не хочется тебе? «Да хотеться-то, может, и хочется», – ответила Лика. «Только страшно, честно скажу». «Дура ты, прости меня, Господи, душу мою грешнину, сказала Машка. «Разве можно этого бояться? Да это ждать надо и принимать с радостью. Скажи ей, мурашки». «Говорю», – сказала Натка, которая слушала весь этот разговор, улыбаясь уголками губ. «Лика, ты и вправду дура дурой». «Да куда ты денешься, дорогуша, когда она придет?» «Кто она?» – спросил лика «Любовь!» – в два голоса сказали Надка с Машкой. «Никуда не денусь!» – ответила лика упрямо. «Просто скажу ей, мол, вас здесь не стояло. Идите туда, откуда приперлись!» «Ага!» – недоверчиво сказала Надка. «Так она тебя и послушает!» «Она вообще не спрашивает! Хочешь, не хочешь!» «Даст по башке! Все забудешь!» «Это точно!» – подтвердила Машка. «Все забудешь!» «Посмотрим еще кто кого!» – сказала Лика. «Хотя за Светку я очень рада! И Сашка у нее такой классный!»